Переправа через реку. Ночь прошла спокойно. Утром железный дровосек докончил плот, срубил шесты для себя и страшилы и предложил путникам садиться. Элли с татушкой на руках устроилась посередине плота. Трусливый лев ступил на край, плотно кренился, и Элли закричала от страха. Но железный дровосек и Страшила поспешили вскочить на другой край, и равновесие восстановилось. Железный дровосек и Страшила погнали плод через реку, за которой начиналась чудесная равнина, кое-где покрытая веселыми рощами и вся освещенная солнцем. Все шло прекрасно, пока плод не приблизился к середине реки. Здесь быстрое течение подхватило его и понесло по реке а шесты не доставали дна. Путешественники растерянно смотрели друг на друга. «Очень скверно!» <связывая> — воскликнул железный дровосек. «Река унесет нас в фиолетовую страну, и мы попадем в рабство к злой волшебнице!» «И я тогда не получу мозгов!» — сказал Страшила. «А я смелости!» — сказал Лев. «А я сердце, добавил железный дровосек. Никогда не вернемся в Канзас! Закончили Элли и Татушка. Нет, мы должны добраться до изумрудного города! Вскричал Страшила и налег на шест. К несчастью, в этом месте оказалась илистая отмель, и шест глубоко воткнулся в нее. Страшила не успел выпустить шест из рук, а плод несло по течению, и через мгновение. Страшило уже висел на шесте посреди реки, без опоры под ногами. — Здравствуйте! — только и успел крикнуть растерявшийся страшила друзьям, но плод был уже далеко. Положение Страшило было отчаянным. — Здесь мне хуже, чем до встречи с Элли, — думал бедняга. Там я хоть ворон пытался пугать, все-таки занятия. А кто же ставит пугало посреди реки? Ох, кажется, я никогда не получу мозгов. Тем временем плод несся вниз по течению. Несчастный страшило остался далеко позади и скрылся за поворотом реки. «Придется мне лезть в воду», — молвил трусливый лев, — задрожав всем телом. «Ух, как я боюсь воды! Вот если бы я получил от Гудвида смелость, мне вода была бы нипочем. Но ничего не поделаешь. Надо же добраться до берега. Я поплыву, а вы держитесь за мой хвост». Лев плыл, пыхтя от напряжения. А железный дровосек крепко держался за кончик его хвоста. Трудна была работа тащить плод, но все же лев медленно подвигался к другому берегу. Скоро Элли убедилась, что шест достает дно и начала помогать льву. После больших усилий, совершенно измученные, путники наконец достигли берега. Далеко-далеко от того места, где начали переправу. Лев тут же растянулся на траве лапами кверху, чтобы просушить намокшее брюхо. «Куда теперь пойдем?» спросил он, щурясь на солнышко. «Обратно, туда, где остался наш друг», ответила Элли. «Ведь не можем же мы уйти отсюда, не выручив нашего милого страшилу». Путники пошли берегом против течения реки. Долго брели они, повесив головы и заплетаясь ногами в густой траве, и с грустью думали об оставшемся над рекой товарищи. Вдруг железный дровосек закричал изо всех сил «Смотрите!» И они увидели страшилу, мужественно висевшего на шесте посреди широкой и быстрой реки страшило издали выглядел таким одиноким маленьким и печальным что у путников на глаза навернулись слезы железный дровосек разволновался больше всех он бесцельно бегал по берегу рискнул было зачем-то сунуться в воду но сейчас же отбежал назад потом сдернул воронку приложил карту как рупор и оглушительно заорал «Страшила, милый друг, держись! Сделай одолжение, не падай в воду!» Железный дровосек умел очень вежливо просить. До путников слабо долетел ответ. «Жусь! Когда я стою?» Это означало «держусь, никогда не устаю». Вспомнив, что Страшила и в самом деле никогда не уставал, Друзья очень ободрились, и железный дровосек снова заорал в свою воронку рупор. «Не падай духом! Не уйдем отсюда, пока не выручим тебя!» И ветер донес ответ. «Ду! Е-нуйтесь! не! И это означало «Жду, не волнуйтесь за меня!» Железный дровосек предложил сплести длинную веревку из древесной коры. Потом он, дровосек, полезет в воду и снимет страшилу, а лев вытащит их за веревку. Но лев насмешливо покачал головой. «Ты ведь плаваешь не лучше топора!» Железный дровосек сконфуженно замолчал. «Должно быть, придется мне опять плыть», — сказал лев. «Только трудно будет так рассчитать, чтобы течение принесло меня прямо к страшиле. «А я сяду к тебе на спину и буду тебя направлять», — предложил Татошка. Пока путники судили-дорядили, издали на них с любопытством, поглядывал длинноногий важный аист. Потом он потихоньку подошел и стал на безопасном расстоянии, поджав правую ногу и прищурив левый глаз. «Что вы за публика?» — спросил он. «Я или а это мои друзья Железный Дровосек, Трусливый Лев и Татушка. Мы идём в Изумрудный город». «Дорога в Изумрудный город не здесь», — заметил аист. «Мы знаем ее, но нас унесла река, и мы потеряли товарища». «А где он?» «Вон он, видишь?» — Элли показала. «Висит на шесте». «Зачем он туда забрался?» Аист был обстоятельной птицей и хотел знать все до мельчайших подробностей. Элли рассказала, как страшило оказался посреди реки. «Ах, если бы ты его спас!» скричала Элли и умоляюще сложила руки. «Как бы мы были тебе благодарны!» «Я подумаю», — важно сказал Аист и закрыл правый глаз, потому что аисты, когда думают, обязательно закрывают правый глаз. Но левый глаз он закрыл еще раньше. И вот он стоял с закрытыми глазами на левой ноге и покачивался. А Страшил висел на шесте посреди реки и тоже покачивался от ветра. Путникам надоело ждать, и железный дровосек сказал. «Послушаю я, о чем он думает!» И потихоньку подошел к аисту. Но до него донеслось ровное, с присвистом дыхание аиста, и дровосек удивленно крикнул. «Да он спит!» айс ты в самом деле заснул, пока думал!» Лев ужасно разгневался и рявкнул. «Я его съем!» Айс спал чутко и вмиг открыл глаза. «Вам кажется, что я сплю?» Схитрил он. «Нет, я просто задумался. Такая трудная задача. Но, пожалуй, я перенес бы вашего товарища на берег. будь он такой большой и тяжелый». «Это он-то тяжелый!» — скричала Элли. — Да ведь страшило набить соломы и легкий, как перышко. Даже я его поднимаю. — В таком случае я попытаюсь, — сказал Аист. — Но смотрите, если он окажется слишком тяжел, я брошу его в воду. Хорошо бы сначала взвесить вашего друга на весах, но так как это невозможно, то я лечу. Как видно, Аист был очень осторожной и обстоятельной птицей. Аист взмахнул широкими крыльями и полетел к Страшиле. Он вцепился ему в плечи крепкими когтями, легко поднял и перенес на берег, где сидела Элли с друзьями. Когда Страшила вновь очутился на берегу, он горячо обнял друзей и потом обратился к Аисту. — Я думал, мне вечно придется торчать на шесте, посреди реки пугать рыб. Сейчас я не могу поблагодарить тебя как следует, потому что у меня в голове солома. Но, побывав у Гудвина, я разыщу тебя, и ты узнаешь, какова благодарность человека с мозгами». «Очень рад», — солидно отвечал Аист. «Я люблю помогать другим несчастье, особенно, когда это не стоит мне большого труда». Однако заболтался я с вами, меня ждут жена и дети» желаю вам дойти благополучно до изумрудного города и получить то зачем идете и он вежливо подал каждому путнику свою красную морщинистую лапу и каждый путник дружески пожал ее а страшило так тряс что чуть не оторвал аист улетел а путешественники пошли по берегу счастливый страшило шел приплясывая и пел эй ки -ги -ги го я снова осели А потом? Потом через три шага. эй ги го я снова с железным дровосеком!» И так он перебирал всех, не исключая и Татошки, а потом снова начинал свою нескладную, но веселую и добродушную песенку.